Глава 18 На какой-то миг илиару показалось, что сейчас случится что-то страшное. У Тарана так жутко изменилось лицо, что Светлый всерьёз заопасался. Взорвётся. Или ударит кого-нибудь. Или же вспыхнет огнём, безрассудно испепеляя всё вокруг. Себя, отца, друзей. И всех тех, кому не повезёт оказаться рядом. Но у него только глаза загорелись какими-то болезненными искрами, да лицо застыло, словно восковая маска тогда как руки сами собой разжались и позволили белке встать на ноги. Никто не видел её лица. Она стояла спиной, пристально глядя на пошатнувшегося от какой-то мысли мужа. Но Леру Адросу, успевшему понять немного больше, чем светлому, с лихвой хватило и того выражения, которое появилось на лице у тёмного лорда. Какая-то обречённость пополам с бессильной ненавистью и пониманием, что ничего уже не изменишь. Конечно, они оба знали, что именно предложила Белка и кто должен был вызвать униженного дракона на поединок. Понимали, зачем это нужно. И остро осознавали, что вряд ли удастся заинтересовать создателей чем-то иным. Белке придется вызвать его, чтобы дать шанс уцелеть остальным. Вызвать, чтобы его месть или свершилась, наконец, или же не случилось никогда» и чтобы сам поединок стал тем единственно неоспоримым условием, ради которого обозлённые драконы согласились бы выслушать требующих суда чужаков. А ведь это действительно будет суд. Суд богов, на котором станут равны драконы и созданная одним из них полукровки. А главными спорщиками, как и положено, станут двое. Оскорблённый неудачей дракона и его маленькая, но очень опасная противница. У Ильяра аж кровь застыла в жилах, и едва он понял эту простую истину. Со стаи им было не с руки тягаться. Драконы со не заметят. А с учётом того, насколько быстро они вспыхивали, ждать от них терпения не приходилось. Так что в чём-то белка, безусловно, права. Их надо было чем-то заинтересовать, отвлечь внимание. Но, боги, не так, как она предлагала это сделать. Ведь это будет самоубийством. «Покажи, что ты видела!» Внезапно охрипшим голосом попросил Таран, глядя на супругу. «Покажи мне, бел, Я должен знать правду, прежде чем что-то решать». «Хорошо», — согласилась Гонча, а затем приложила руки к его вискам, и осторожно заглянула в расширенные, полные страшного подозрения глаза. «Будет немного больно, прости». Таран только сжал зубы. Илиар не знал и не мог знать, что именно должна была показать ему маленькая гончая, и понятия не имел, почему это стало так важно. Но когда у побратима из груди вырвался горестный вздох, а лицо исказило гримаса боли, сразу подумал «это плохо». Нет, в то, что побратим согласится на эту дурость, Светлый не верил. Таран любил жену до безумия и никогда не подверг бы её риску. Скорее уж он сам выйдет против драконов и погибнет, но её на растерзание не отдаст. Но почему же тогда вдруг так холодно и мерзко стало на душе? Почему Таран так бледен? Что они видят сейчас друг в друг друге? Что чувствуют в этот недолгий миг единения? Что за тайна связала их на пороге самой большой из совершаемых глупостей? Что за боль объединила? Чего мы не знаем о вас, дикие и любящие? И почему так холодно здесь, рядом с вами, когда вы все еще живы и только собираетесь дать нам ответ?» Таран уронил голову и обнял белку за плечи. «Господи!» Она печально улыбнулась. «Ты же не думал, что всё будет так просто. Наша первая встреча, твой брат, руны, изменения. Магия крови не могла зародиться на Лиаре сама по себе. Всё было предопределено. Всё это было спланировано. Ты и я. Даже те девять кругов, которые были многократно прокляты. Только мы не знали тогда, для чего это было нужно. И не знали, для кого на самом деле оно предназначалось». Таррен не сильно вздрогнул. «Я всё понимаю», — прошептала она с болью, глядя на мужа. «Но по-другому нельзя. И мне невыносимо видеть, что ты готов уничтожить всё, ради чего мы жили, ради чего прошли через всё это, лишь для того, чтобы больше не рисковать». «Я не хочу тебя потерять, Белл». «И я не хочу. В компании ледяной богини мне будет намного хуже, чем у тебя под крылом». Это слишком опасно. Ты можешь не успеть. Я всегда себя контролирую, — строго сказала она, словно не замечая сгущающегося в зале напряжения. И это ты тоже знаешь. Ты могла сказать раньше. Я сама увидела всю картину целиком только сегодня. Или ты действительно думал, будто у меня не бывает дурацких снов? Таран устало прикрыл глаза. «Почему это должна быть ты?» «Спроси своего брата или отца, я не знаю. Но Таларан выбрал именно меня. Прости, но я по-другому не могу. Это сильнее меня, я просто должна. Ради нас, ради детей, ради дома и рода». У тёмного эльфа опустились плечи. «Ты не мог знать». Грустно улыбнулась белка, погладив его по щеке. «Но Изиар не зря был выбран, чтобы начать первые изменения. А ты, его потомок, не зря встретился именно со мной. Ты последний в череде кругов жизни, Тарен. Ты девятый, понимаешь? На тебе закончилось преображение лаэрта и на тебе начнётся новая эпоха для нашего рода. Если, конечно, мы сумеем уцелеть». «Я не хочу этого». Мёртвым голосом уронил Таран. «Я тоже. Но разве нас кто-то спросил, желаем ли мы появиться на свет именно в этот момент времени? Разве по своей воле твои предки отправились в изгнание? По своей воле открыли тот первый портал, создали лабиринты и благополучно забыли о нём до тех пор, пока Эзиар не нашёл его снова. Думаешь, он пришёл туда готовым к правде?» Белка покачала головой. «Лабиринт гораздо старше вашей расы. Его знания несоизмеримы с нашими, и под его влиянием даже Изиар не смог устоять от соблазна. Ты видел это в памяти рода». Илиар непонимающе нахмурился, силясь осознать, о чём идёт речь, но голос Белки завораживал, выбивал из головы посторонние мысли и заставлял невольно вслушиваться, поддаваться его очарованию и молчать. Как ни странно, он заставлял молчать даже его, и Тиля, и прильнувших к дверям перевертышей, которых больше никто не смел выгнать. «Изиар начал первый круг», — тихо сказала гончая глядя в полные боли глаза мужа. Он стал первым, кто рискнул обратиться к уснувшей в вас крови и первым, кому повезло после этого остаться в живых. Каким-то чудом он сумел родить сына, который продолжил его путь. Правда, ритуал пошел не так, как планировалось, но главное было сделано. Рот лаэрта все-таки обрел огонь и стал сильнейшим в темном лесу. И он хранил силу Изиара долгие девять поколений, каждую тысячу лет приумножая ее, и постепенно наращивая, с каждым новым наследником, с каждым выжившим мужчиной, в котором раз за разом воплощался один и тот же огонь. Ты знаешь, для чего наследники всегда рождались по двое и знаешь, почему всякий раз выживал только один. Девять раз, любимый. Именно девять, потому что полное перерождение происходит только так. После него даже отлетевшая душа способна снова обрести тело, а обычный эльф может обрести силу бога. Сказать тебе, кого когда-то боготворили наши предки? Элиар судорожно вздохнул. Драконы! Лаэрта не зря выбрали себе покровителя, и не зря на их флагах уже девять эпох развивает крылья черный ящер благосклонно взирая на вершины громадного родового ясеня. «Ты вернулся сюда правильно», — еще тише сказала пошатывающемуся мужу Белка. «Так должно было случиться. Это рок, любимый. Ваш общий рок, который, если мы сегодня отступим, обязательно вернется к нашим детям». «Но ты погибнешь», — обреченно прошептал Таран, измученно опуская плечи. Белка, совсем по-матерински взъерошив его отросшие волосы, снова улыбнулась. «Я очень постараюсь уцелеть». «А если не получится?» С тоской посмотрел на неё Таран. «Если ты ошиблась и не сумеешь удержаться». Белка хмыкнула. «Чтобы я доошиблась?» «Пойми, я должна быть там, должна встать перед ними» и должна заставить их слушать. А ты... Прости, но ты должен отправить им зов и отпустить меня». «Боже, бел ты хочешь, чтобы я подписал тебе смертный приговор?» В отчаянии воскликнул эльф. «Ты хочешь, чтобы я своими руками уничтожил всё, что мне дорого?» «На кону стоит судьба Алиары» строго ответила она. От этого зависят жизни наших детей, какие могут быть колебания. Мне тоже не по душе отсутствие других вариантов. Но, Таран, этот выбор должен быть сделан. А ты, я знаю, всегда умел выбирать правильно. На Тарана стало страшно смотреть. Он медленно выпрямился, пряча погасшие глаза и пугая даже отца внезапно постаревшим каким-то безжизненным лицом. Наконец тяжело посмотрел на супругу и глухо уронил. «Хорошо. Я отправлю драконам зов и пошлю им вызов на поединок. Но если ты с него не вернёшься, я уничтожу всех, кто посмеет тебя коснуться, и приду за тобой даже в Нижний мир, чего бы мне это ни стоило». «Вы спятили?» — не сдержался, наконец, Эляр. таран какой зов!» «О чем вы толкуете, ненормальные?» «Ты не понимаешь», — так же глухо сказал темный лорд, даже не повернувшись. «Если мы проиграем сейчас, то потеряем не один, а сразу оба мира, Эл. Потому что драконы, если мы не сумеем их убедить, сперва не оставят камни на камне от Алиары, а затем придут порталом в наш дом, к твоей жене и детям». И уже там уничтожат всё, что сумеют. Горы, леса, города, крепости. Просто потому, что мы не смогли их остановить. Но так же нельзя. Брат, нам нельзя рисковать, Белка особенно. Только у неё есть шанс. Мёртвый отозвался Таран. Поверь, никто другой не сумеет выйти на этот поединок. Он прав, Элл подтвердила Белка. «Сегодня нам просто повезло, и дракон был один. Если бы мы встретились при других условиях, он сожрал бы нас за один присест. А очень скоро драконов станет гораздо больше, и вот тогда нам не устоять. Если только мы не позовем их раньше и не навяжем свои условия. А условия эти будут таковы, что им сперва придется выслушать нас на суде, как в прошлый раз». Причём на нём должна будет присутствовать вся стая. Я об этом позабочусь. И лишь после этого будет принято окончательное решение, на которое я, к слову, тоже постараюсь повлиять. «Это безумие!» — уронила в оглушительное тишине Элана. «Белл, ты же понимаешь, что тебе не справиться даже с одним, а с целой стаей тем более». «А мы и есть безумцы, дорогая» но если мы хотим выжить, надо рискнуть. Драконы не станут тебя слушать. Ты удивишься, но я нашла подходящий аргумент, против которого даже они не смогут возразить. А если ты погибнешь? Я уже умирала, — ровно ответила Гончия, заставив Тарана нервно дёрнуться. И ничего, пока ещё топчу эту землю. Элана с досадой отвернулась, поняв, что ничего не добьется, и сделала знак, решившему вмешаться отцу. «Оставь!» С Бел действительно бесполезно спорить. «Ты в своем уме!» Неожиданно подал голос Теренель. «Таран, и ты вот так ее отпустишь?» «Если она умрет, я пойду за ней. Клянусь, что нарушу слово и немедленно воспользуюсь своим правом. В первый и последний раз. «Но ты же не закончил...» тель осёкся, проглотив какое-то слово. Однако Белка, ничуть не удивившись, только согласно кивнула. «Закончил, тель У владыки Лаэрта что-то умерло в глазах. «Когда?» «Давно. Я сама это сделала, когда решила, что потеряла его навсегда. Так что Таран имеет полное право требовать». «И потребую», — так же ровно пообещал Таран, а Белка слабо улыбнулась, взглянув на него с нежностью и любовью. «Мы с тобой слишком прочно связаны, чтобы ты не попытался. Так что не волнуйся, Тиль. Если я уйду, Таран меня вернёт. Вытянет обратно за верёвку, как упрямую козу. Но я постараюсь до этого не доводить. Так что отправляйте зов, и чем скорее, тем лучше» желательно до того, как это сделает наш сбежавший дракон. Элиар ошалело посмотрел на нее, потом на побратима, на Тиля, который вдруг передумал метаться, как раненый зверь, затем на насупленных перевертышей. Наконец снова вернулся к белке, всмотрелся в ее излишне спокойное лицо и неожиданно вздохнул. «Знаешь, без тебя мне будет трудно держать в узде твою бешеную стаю и собачью, и кошачью. «Ничего, справишься», — благодарно улыбнулась Белка, оценив потрясающий такт взятия и его невысказанное опасение «Ты же талантливый владыка. По крайней мере, лес тебя уважает, а моих меры так и точит на тебя зуб. Нравишься ты им очень, на вкус. И раз ты за столько лет еще им не попался, значит, и правда талантливый». Ильяр мотнул головой. «Нет, такой ответ меня совершенно не устраивает». «Это ещё почему?» «Потому», — отрезал эльф. «Я тебе, конечно, друг, но эти проблемы ты на меня, будь добра, не вешай. Мне своих хватает, во. Так что, если чего, я тому дракону первый в глотку вцеплюсь и во весь голос буду орать, чтобы выплюнул тебя обратно» потому что терпеть тебя всю жизнь хоть и трудная задача, но не такая невыполнимая, как прожить без храмовника под подушкой. Если с тобой что-нибудь стрясётся, я каждую ночь буду вспоминать вас обоих нехорошими словами и делать всё, чтобы тебе и на том свете постоянно икалось. Я всегда знала, что на тебя можно положиться. «Я буду рядом, малыш» также резко сменил тон Элиар и пристально взглянул на маленькую гончу, рискнувшую принять его в свою стаю. Он не обманет ее доверие, не подведет и не станет надоедать ненужными расспросами, когда и без них ей так трудно. «Клянусь, что приду за тобой вместе с Тараном, хотя бы для того, чтобы кинуть в тебя камень и напомнить о твоем обещании. Гонча ведь по-прежнему держат свое слово». Она странно усмехнулась. «Ещё бы!» «Но и ты имею в виду. Если я твой камень вдруг поймаю, то он к тебе вернётся. Прямо в лоб. Сечёшь? И коли увернуться не сумеешь, то я перед Милей оправдываться за твою неуклюжесть не стану». «Договорились». Спокойно кивнул Светлый и, наконец, отошёл от побратима. А затем с показным безразличием отвернулся к Тиле и задал какой-то нелепый вопрос, над которым владыка тёмного леса с таким же преувеличенным сосредоточением задумался. Лер Адрос неверяще огляделся. «Неужели они соглашаются на это безумие? Ведь можно найти кого-то другого. В конце концов, пусть выйдут на поединок сами. Он бы тоже пошёл, но разве они станут слушать?» «Белл никогда не ошибается, папа», — вдруг тихо сказала Элана. Они просто привыкли к этому. Это её бой. И даже если мы решим её заменить, Белл никому его не отдаст. Для этого она слишком гончая. «Безумие», — покачал головой владыка Эолар. «Ты права. Это настоящее безумие. Но я, к сожалению, ничего не могу с этим поделать». «И не надо». «Когда-то я чувствовала себя так же, как ты сейчас». Но лорд Теренель многое мне рассказал, и после этого я стала понимать их лучше. «Поверь, это единственный выход. И если там будет возможность выжить, будь уверен, бел непременно выживет. А если нет, то у Тарена всегда есть шанс успеть это исправить». «В каком смысле?» — опешил владыка. Элана слабо улыбнулась. На ней горит его имя «Отец», а у неё в руках его родовой перстень. И это значит, что они будут вместе до самой смерти. Если с что-то случится, Белка пойдёт хоть к ледяной богине, чтобы его вернуть, и она это уже делала. А если что-то стрясётся с ней, он всегда сможет позвать её как хозяин, которому она была предназначена. Всегда вместе, в горе и в радости, в счастье и в печали, в жизни или в смерти. Это и называется у Лаэрты истинным обручением. А они обручены уже половину эпохи. И именно поэтому у белки есть хоть какой-то шанс